Эпилог. Большой праздник. Прошло несколько месяцев. На главной площади деревни, что за Синей горой, поставили столы и соорудили помост. Феня, Муля, Капитолина, Жози, Куки, Чихуахуа Антонина, Белка Матильда с бельчатами, Кошка Клеопатра, Яркширские терьеры Андрей и Вероника, Пудели Черри. Люка, Яша, скотч Бетти и Пеша, американский бульдог Ракша, беспородный Ред, кошки Ася, Ляля — все жители села явились на площадь в праздничной одежде. На помост поднялись Черчилль и дракон Зиновий. Самый умный мопс взял микрофон. «Сегодня у нас невероятно радостный день!» Только что в здании ратуши мы подписали договор о мире и дружбе с деревней драконов. Многолетняя война, которую развязал Роджер, окончена. Зеновий тоже взял микрофон. Пустыня мрака снова превратится в плодородные поля, а наши леса в цветущие сады. «И уж, конечно, никто более не станет похищать жителей прекрасной долины и заставлять их добывать соль. Мы открыли древние библиотеки, драконы стали читать, они изменились, и теперь совет старейшин и парламент деревни драконов учреждают орден добра и любви». На помост поднялась Феня и подала Черчиллю бархатную коробку с золотыми кисточками. Мопс откинул крышку и показал всем ее содержимое. О — -о -о -о -о -о! выдохнула толпа. — Какая красота! — Награда под номером один вручается мопсихе Куки! — громко объявил Зиновий. Стоявший возле помоста оркестр заиграл тушь. На сцену поднялась Куки. Как же она была хороша в новом наряде. Хрустальных туфельках, сверкающих украшениях и с сумочкой в лапке. Зиновий прикрепил орден к платью Куки и протянул ей микрофон. Куки кашлянула. — Я, ну, не знаю, что сказать... «Вот спасибо!» «Прекрасная речь, дорогая!» — зааплодировал Черчилль. Толпа тоже захлопала, из глаз Куки покатились слезы. Она быстро вытерла их бархатной сумочкой, сошла со сцены и спросила у Зефирки. «Я глупо выглядела». «Ты прекрасна!» — улыбнулась Зефирка. «Я горжусь тобой. Вот только не вытирай лицо сумкой». «Ох, я на нервной почве так поступила!» — выпалила Куки и смахнула слезы рукавом платья. Зефирка закатила глаза, но промолчала. «А сейчас мы приглашаем жителей деревни драконов на пир!» — сказал Черчилль. Оркестр перестал играть. «Собаки, кошки, белки, хомячки, кролики...» повернулись в сторону арки, которую щедро украсили цветами. Сквозь нее на площадь выдвигалась колонна драконов. Впереди шагала полная дракониха в красном платье. В лапах она держала блюдо с кексами. Не дойдя до помоста, она остановилась. Толпа драконов тоже замерла. Жители прекрасной долины не произносили ни слова. Над площадью повисла тишина. Молчали все. Стало так тихо, что у мафии зазвенело в ушах. И вдруг навстречу к бывшим врагам пошла Муля, которая ради праздника нарядилась в роскошный наряд цвета спелой клубники. В лапах она держала поднос. Чем быстрее Мульяна приближалась к драконам, тем шире становилась ее улыбка. «Здравствуйте!» — сказала хозяйка Мопсхауса, встав около драконики. — Я Муля, мама Фени, жены Черчилля, а также Капитолины, Марси, Куки. Это не все члены моей семьи. О, вы тоже любите надевать на праздник красное платье? — День добрый, я Эшли, — представилась дракониха, — мама Зиновия. А еще у меня такая толпа детей, что я в именах путаюсь». «Испекла для вас свои фирменные кексы». Эшли протянула мули блюдо, а та отдала драконихе свой поднос. «И я испекла для вас кексы». «У вас красная глазурь», — вздохнула Эшли. «Как вы её делаете?» «Из ежемалинки», — объяснила Мулечка. «Очень просто». «У нас она не растёт». — огорчилась Эшли. — Приходите в наш сад и собирайте сколько хотите, — предложила Муля. — А у вас такая посыпка красивая. — Это блестящий тюльпан, — объяснила Эшли. — У нас такого нет, — пробормотала Мульяна. — С удовольствием дам вам, сколько хотите. — Кладете в кексы куриные яйца? — поинтересовалась Эшли. — Нет. — Нет. — Исключительно перепелиная ответила Муля. — Обычные идут с кабачковые котлеты. — Хотите попробовать? Вот они на столе. Увлеченно, беседуя на кулинарные темы, Муля и Эшли пошли к столу. — У вас очень красивое платье, — сказала Зефирка, полная драконихи, которая смотрела на вазу с мармеладом. — Люблю шить, — ответила та. — Я портниха. А что там в хрустальной лодочке? Это сладкое. Обожаю конфеты. Меня зовут Паулина. Зефирка схватила вазу. Угощайтесь. Я тоже обожаю сладости и тоже шью одежду. Жители прекрасной долины и драконы двинулись навстречу друг другу, перемешались, и вскоре все стали есть, весело болтать и смеяться. Куки села на край помоста. Черчилль опустился рядом. — О чем задумалась, дорогая? — Теперь я знаю секрет счастья, — тихо сказала Куки, вытирая нос сумкой. — каждому мопсу приходят драконы. Они разные. Добрые, злые, жадные, щедрые, честные, вруны, воры. И те, которые делятся всем, что имеют. Нельзя держать дома все стадо. Надо понять, какого дракона ты кормишь, тот с тобой и живет всегда. А тот, кто не получает еду, уходит, не сразу, не миг, но унесется прочь. Поэтому прикармливай дракона любви и добра, никогда не обижай его, и будешь счастлив. А если мамы всего нашего мира подружатся, то никто никогда не будет драться. Наши мамы-то похожи. Они все любят печь кексы, и ни одна из них не хочет своим детям зла. Черчилль встал и протянул Куки лапу. — Дорогая, приглашаю тебя на вальс. Только, пожалуйста, не вытирай больше нос сумкой. — Ой, прости, — смутилась Куки и почесала носик, а рукав пиджака Черчилля. Мне Зефирка уже то же самое сказала. И заиграла музыка, и запел хор, и толпа пустилась в пляс. И наступила ночь, но почему-то светило солнце, и драконы и мопсы весело смеялись. Их впереди ждала долгая радостная жизнь, и никто не сомневался, что все у них непременно будет хорошо. Потому что на грядке любви, добра и прощения всегда вырастут только прекрасные плоды и... Счастье.